В. Общее понятие о дифференциальной ренте. При исследовании земельной ренты мы сначала будем исходить из предположения, что продукты, с которых уплачивается такая рента, для целей нашего анализа достаточно иметь в виду земледельческие продукты или также продукты горного дела. Подобно всем другим товарам, продаются по ценам их производства. Вспомним, что под ценой производства Маркс понимает издержки производства товара, то есть стоимость затраченного на его производство капитала, со включением и заработной платы, которая ведь есть переменный капитал, плюс средняя прибыль. Слушать главу 7. Примечание составителя. И вот вопрос заключается в том, каким образом при этом предположении может развиваться земельная рента, то есть каким образом часть прибыли может превратиться в земельную ренту, а потому часть цены товара может достаться земельному собственнику. Чтобы показать общий характер этой формы земельной ренты, предположим, что подавляющее большинство фабрик в известной стране приводятся в движение паровыми машинами а определенное меньшинство – естественными водопадами. Предположим, что в соответственных отраслях промышленности цена производства составляет 115 за такую массу товаров, на которую капитала потребляется 100. Эти 15% прибыли исчисляются, как это происходит всегда в отношении средней прибыли, не только на потребленный капитал в 100% но на весь капитал, приложенный к производству этой товарной стоимости, следовательно, со включением непотребленной части постоянного капитала. Эта цена производства, как показано раньше, определяется не индивидуальными издержками производства каждого отдельного фабриканта, а теми издержками производства, которых товар требует в среднем выводе, при средних условиях для всего капитала, вложенного в данную сферу производства. Так как числовые отношения здесь совершенно безразличны, то мы предположим дальше, что издержки производства на фабриках, приводимых в движение силой и воды, составляют всего 90 вместо 100. Так как цена производства массы этих товаров, регулирующая рынок вместе с прибылью в 15% равна 115, то фабриканты, которые приводят свои машины в движение силой воды, тоже будут продавать по 115. Поэтому их прибыль должна бы составлять 25 вместо 15. Регулирующая цена производства позволила бы им получать добавочную прибыль в 10%. Не потому что они продают свои товары дороже цены производства а потому что они продают их по цене производства, потому что их капитал функционирует при исключительно благоприятных условиях. Тотчас же обнаруживаются двоякого рода обстоятельства. Во-первых, возникающая здесь добавочная прибыль сначала имеет такой же характер, как всякая добавочная прибыль, поскольку последняя не представляет случайного результата операций в процессе обращения случайных колебаний рыночных цен. Итак, эта добавочная прибыль равна разности между индивидуальной ценой производства у этих производителей, поставленных в благоприятные условия, и общей ценой производства, регулирующей рынок всей этой отрасли производства. Стоимость товара, произведенного при помощи водопада, меньше, потому что для его производства требуется меньшее общее количество труда. Именно меньше постоянного капитала. Да кроме того, меньшее количество и живого труда, так как отапливать водяное колесо не приходится. Применяемый здесь труд производительнее, чем применяемый в массе фабрик такого же рода. С точки зрения фабриканта, дело представляется таким образом, что для него издержки производства товара, а также и его индивидуальная цена производства меньше. Издержки производства для него 90 вместо 100. Следовательно, и его индивидуальная цена производства составляет в таком случае вместо 115 всего 103,1. Его индивидуальные издержки производства, и соответственно разность между нею и общими издержками производства, есть одна из границ его добавочной прибыли. Другая – есть величина общей цены производства, которая в существенном определяется общей нормой прибыли. Если бы уголь подешевел, то разность между его индивидуальными издержками производства и общими издержками производства уменьшилась бы, а потому уменьшилась бы и его добавочная прибыль. Если бы ему пришлось продавать товар по его индивидуальной цене производства, то разность отпала бы. Во-вторых, до сих пор добавочная прибыль фабриканта, применяющего в качестве двигательной силы естественный водопад вместо пара, ничем не отличается от всякой другой добавочной прибыли. Всякая нормальная добавочная прибыль, то есть возникающая не от случайных операций по продаже или от колебаний рыночной цены, определяется разностью между индивидуальной ценой производства товаров при применении этого особого капитала и той общей ценой производства, которая вообще регулирует рыночные цены товаров этой отрасли. Но отсюда начинается различие. Какому обстоятельству обязан фабрикант в данном случае своей добавочной прибылью? В первую очередь, естественной силе, двигательной силе водопада, который дан природой и представляет не то, что, например, уголь, который есть продукт труда и должен быть оплачен. Но это не все. Фабрикант, работающий с паровой машиной, тоже применяет естественные силы, которые ничего не стоят ему. Фабрикант оплачивает уголь, но неспособность воды переходить в пар, неупругость пара и так далее. Это монополизация сил природы, то есть достигаемого при их помощи повышения рабочей силы, общав всему капиталу. Итак, если применение известной естественной силы водопада создает здесь добавочную прибыль, Это не получает объяснение исключительно из того факта, что труд повышением своей производительной силы обязан здесь применению естественной силы. Далее, добавочная прибыль, которую вообще может реализовать индивидуальный капитал какой-либо особой сферы производства, если оставить в стороне чисто случайные отклонения, происходит от уменьшения издержек производства – следовательно, расходов на производство. Последнее же, в свою очередь, обязано или тому обстоятельству, что прилагается особенно крупный капитал, и потому непроизводительные расходы производства уменьшаются, между тем, как общие причины повышения производительной силы труда, кооперация, разделение труда и так далее, получают возможность действовать в повышенной степени, с большей интенсивностью, Или же уменьшение издержек производства обязано тому обстоятельству, что применяются лучшие методы труда, новые изобретения, усовершенствованные машины, химические секреты фабрикации и так далее. Короче, новые, усовершенствованные, стоящие выше среднего уровня средства производства и методы производства. Если рассматривать дело само по себе, Нет никаких препятствий к тому, чтобы весь капитал в известной отрасли производства применялся одинаковым способом. Конкуренция между капиталами стремится, напротив, к все большему уравнению этих различий. Но с добавочной прибылью фабриканта, пользующегося водопадом, дело обстоит иначе. Здесь повышенная производительная сила труда связана с монополизируемой естественной силой, которую, как водопадом, могут располагать лишь те, кто может располагать особыми участками земли вместе с их принадлежностями. Но от капитала зависит вызвать к жизни это естественное условие повышенной производительной силы труда, подобно тому, как каждый капитал может воду превратить в пар. Это естественное условие встречается в природе лишь местами, и там, где его нет, его невозможно создать при помощи определенной затраты капитала. Та часть фабрикантов, которой принадлежат водопады, устраняют ту часть, у которой нет водопадов от применения этой естественной силы, так как земля, и тем более земля, обладающая водяной силой, ограничена. Впрочем, количество водяной силы, доступной для использования промышленностью, может быть увеличено. Водопад может быть искусственно отведен, чтобы вполне использовать его движимую силу. Водяное колесо может быть усовершенствовано, чтобы возможно больше использовать силу воды. Там, где по характеру потока не годится обычное колесо, могут быть применены турбины и так далее. Однако эта естественная сила, которая может быть таким образом монополизирована, всегда связана с землей и не может быть создана как общее условие. Земельные собственники могут разрешить и не разрешить ее использование, но капитал не может сосать водопад из себя. При таких обстоятельствах добавочная прибыль превращается в земельную ренту, то есть она достается собственнику водопада. Если фабрикант уплачивает последнему за его водопад 10 рублей в год, то его прибыль составляет 15 рублей. 15% на те 100 рублей, до которых теперь доходят его издержки производства. И он оказывается теперь в совершенно таком же положении. Может быть в лучшем, чем все остальные капиталисты его отрасли производства, работающие при помощи пара. Дело нисколько не изменилось бы от того, если бы капиталист сам был собственником водопада. Он по-прежнему получал бы добавочную прибыль в 10 рублей не как капиталист, а как собственник водопада. Очевидно, что эта рента всегда представляет дифференциальную ренту, потому что она не принимает участие в образовании общей цены производства товара, а напротив предполагает ее. Она всегда возникает из разности между индивидуальной ценой производства, получающейся для отдельного капитала, который располагает монополизованной естественной силой, и общей ценой производства для капитала, вообще вложенного в соответственную отрасль производства. Земельная собственность на водопад сама по себе не имеет никакого отношения к созданию той части прибавочной стоимости – прибыли которая производится с помощью водопада. Эта добавочная прибыль существовала бы и в том случае, если бы не было никакой земельной собственности. Если бы, например, земля, принадлежностью которой является водопад, утилизировалась фабрикантом как земля, которой никто не владеет. Следовательно, земельная собственность не создает той части стоимости, которая превращается в добавочную прибыль, а лишь дает земельному собственнику возможность переложить эту добавочную прибыль из кармана фабриканта в свой собственный. Очевидно, что цена водопада, то есть цена, которую получил бы земельный собственник, если бы он продал его третьему лицу или самому фабриканту, сначала не принимает участие в образовании цены производства товаров. Хотя входит в индивидуальные издержки производства данного фабриканта, потому что рента возникает здесь благодаря цене производства товаров того же рода, производимых при помощи паровых машин. Причем эта цена производства регулируется независимо от водопада. Но далее эта цена водопада вообще иррациональное выражение скрывающегося за ним реального экономического отношения. Водопад, как земля вообще, как все силы природы, не имеет никакой стоимости, потому что в нем не овеществлено никакого труда, а потому не имеет и цены, которая нормально есть не что иное, как выраженная в деньгах стоимость. Если нет стоимости, то тем самым нечего представлять и в деньгах. Эта цена есть не что иное, как капитализированная рента. Земельная собственность дает собственнику возможность захватывать разность между индивидуальной прибылью и средней прибылью. Захватываемая таким образом прибыль, которая возобновляется ежегодно, может быть капитализирована и тогда выступает как цена самой силы природы. Установив таким образом общее понятие дифференциальной ренты, мы переходим теперь к рассмотрению ее в собственно земледелии. Что будет сказано о последнем, в общем относятся и к рудникам.